москва дом шуйского шуйский множество гостей ужин шуйский вина еще встает за ним и все ну гости дорогие последний ковш читай молитву мальчик мальчик царю небес везде и присносущий своих рабов молению в помолимся о нашем государе, об избранном тобой, благочестивом, всех христиан, царе самодержавном. Храни его в палатах, в поле ратном, и на путях, и на дре ночлега. Подай ему победу на враги. Да славится он от моря до моря. Да здравием цветет его семья, да осенят его дорогие ветви, весь мир земной, а к нам, своим рабам, да будет он, как прежде, благодатен». И милостив, и долготерпелив, до да мудрости его неистощимой Проистекут источники на нас, и царскую на то воздвигнув чашу, Мы молимся тебе, царю небес. Шуйский пьет. Да здравствует великий государь! Простите же вы, гости дорогие, Благодарю, что вы моей хлеб солью не презрели, Простите добрый сон. Гости уходят, он провожает их до дверей. Пушкин. Насилу убрались. Ну, князь Василий Иванович, я уж думал, что нам не удастся и переговорить. Шуйский слугам. Вы что, рот разинули? Все бы вам господ подслушивать. Сбирайте со стола, доступайте вон. Что такое, Афанасий Михайлович? Пушкин. Чудеса да и только. Племянник мой, Гаврила Пушкин, мне из Кракова гонца прислал сегодня. Шуйский. Ну? Пушкин. Странную племянник пишет новость. Сын Грозного... Постой. Идет к дверям и осматривает. Державный отрок по манию Бориса убиенный. Шуйский. Да это уж не ново. Пушкин, погоди. Димитрий жив. Шуйский. «На! Какая весть! Царевич жив! Но подлинно чудесно! И только-то, Пушкин, послушай до конца, кто б ни был он, спасенный ли царевич, или некий дух во образе его, или смелый плут, бесстыдный самозванец, но только там Дмитрий появился!» «Шуйский! Не может быть! Пушкин! Его сам Пушкин видел!» как приезжал впервой он во дворец и сквозь ряды литовских панов прямо шел в тайную палату короля. Шуйский. Кто ж он такой? Откуда он? Пушкин. Не знают. Известно то, что он слугою был у Вишневецкого, что на одре болезни открылся он духовному отцу, что гордый пан, его проведав тайну, ходил за ним, поднял его с одра и с ним потом уехал к Сигизмунду. Шуйский. «Что ж говорят об этом удальце?» Пушкин. «Да слышно он умен, приветлив, ловок, по нраву всем. Московских беглецов обворожил, латинские попы с ним заодно. Король его ласкает и, говорят, помогу обещал». Шуйский. «Все это, брат, такая кутерьма, что голова кругом пойдет невольно». Сомненья нет, что это самозванец, но, признаюсь, опасность немала. Весть важная, если до народа она дойдет, то быть грозе великой. Пушкин такой грозе, что вряд царю Борису сдержать венец на умной голове. И по делом ему он правит нами, как царь Иван, не к ночи будь помянут. Что пользы в том, что явных казней нет, что на колу кровавом всенародно мы не поем канонов Иисусу, что нас не жгут на площади, а царь своим же не подгребает углей. Уверены ли мы в бедной жизни нашей? Нас каждый день опало ожидает. Тюрьма, Сибирь, клобук, аль кандалы, а там в глуши голодна смерть или петля. Знатнейшие между нами роды где? Где ситские князья, где шестуновы, романовы, отечество-надежда? Заточены, замучены в изгнание. Дай срок, тебе такая ж будет участь. Легко ли, скажи? Мы дома, как Литвой, осаждены неверными рабами. Все языки, готовые продать, правительством подкупленные воры. Зависимы от первого холопа, которого захочем наказать. Вот Юрий в день задумал уничтожить невластным и в поместьях своих. Не смей согнать ленивца. Рад, не рад, корми его. Не смей переманить работника не то в приказ, холопий. но слыхано ли хоть при царе Иване такое зло? Олегче ли народу? Спроси его. Попробуй, самозванец, им посулить старинный Юрий в день. Так и пойдет потеха шуйский прав ты пушкин но знаешь ли об этом обо всем мы помолчим до времени пушкин вестимо знай про себя ты человек разумный всегда с тобой беседовать я рад если что меня подчас тревожит не вытерплю чтоб не сказать тебе к тому твой мед Да бархатное пиво сегодня так язык мне развязали. Прощай же, князь. Шуйский. Прощай, брат. До свидания. Провожает Пушкина.